403. Будем говорить о малых преодолениях плоти. Ибо с них начнём, когда далеко до великих. В жизни своей усмотрите, что можете преодолеть в каждый данный момент. Может быть, усталость, может быть, недомогание, может быть, боль приходящую, может быть, сон или бессонницу. Каждая новая победа даёт аккумуляцию огненной силы, как бы мала она ни была, если только это победа духа. Тысячи возможностей разбросаны среди жизни обычной. Делай её необычной. Огнём духа побеждается тело. Увеличивай, накапливая каждой победой кристаллы психической энергии, постепенно давая власть духу над огненной стихией в себе. В себе, овладевая ею, можно начать уявлять эту власть над днемыщами чужого микрокосма, помогая людям посильно тоже сильными стать.